«Кто его знает? Говоря на чужом языке, можно что-нибудь сказать, что будет неправильно понято, особенно если ты с ним не в особенно в дружеских отношениях». «Я и мои люди проводят вас в дому лорда Бромптона», — сказал Ракочи. Это было так зловеще, но этих мужчин совсем не было видно. Но я слышала в темноте их дыхание и движение, когда мы, следуя за Ракочи шли через Нев к выходу из церкви. Снаружи на улице я тоже никого не видела, хоть и оглядывалась несколько раз. Было прохладно и слегка моросило, и если бы в это время и были уличные фонари, то сегодня ночью они все были разбиты. Было так темно, что я даже не могла различить лица и идущего рядом со мной. А тени вокруг казались живыми, дышали, позвякивали. Я вцепилась в руку Гидеона. «Не дай бог, он отпустит меня сейчас». «Это только мои люди», — пророкотал Ракочи. «Отважные, испробованные в боях мужчины из Коруцин. Он надежно, они проводят вас и на обратном пути». «Как успокаивающе!» До дома лорда Бромтона было не очень далеко, и чем ближе мы подходили, тем менее мрачно становилось кругом. Господский дом на Вигмор-стрит был ярко освещен и выглядел по-настоящему уютно. Люди Рокочи остались в тени». А он один проводил нас в дом, где в огромном холле перед помпезной лестницей с выгнутыми перилами, ведущей на второй этаж, нас ожидал лорд Бромптон собственной персоной. Он был таким же толстым, как я его и запомнила, и в свете многочисленных свечей его лицо жирно блестело. В холле, кроме лорда и четырех лакеев, не было никого. Слуги, аккуратно выстроившись у двери, ожидали дальнейших указаний. Из приглашенного общества никого не было видно, но до моего слуха доносился шум голосов и несколько тактов наигрываемой мелодии. Когда ракоче поклонившись, исчез, мне стало ясно, почему лорд Бромтон принял нас лично, прежде чем кто-либо нас увидел. Он заверил, что был очень рад, и как сильно он наслаждался нашей первой встречи, но это м -м, было бы мудрее не упоминать об этой встрече перед его супругой. «Только чтобы избежать неправильного понимания», — сказал он. При этом он непрерывно подмигивал, как будто ему что-то попало в глаз, и как минимум трижды поцеловал мне руку. Граф заверил меня, что вы происходите из одной из лучших семей Англии. Я надеюсь, вы просите мне мою заносчивость во время нашего интересного разговора о 21 веке и мою абсурдную идею, что вы могли быть хратисткой. И он снова преувелично подмигнул.